Канал Теремок ТВ представляет Песенки для детей Любишь кашу? Да! Любишь кашу? Да! Да, да, да, люблю А конфеты? Да! А конфеты? Да! Да! с конфетами Фу, в яка Любиш пиццу? Да. Любишь пиццу? Да. Да, да, да, люблю. А с гусьёнку? Да. А с Да. пиццу со сгущенкой Фу, Велка Любишь йогурт? Да! Любишь йогурт? Да! Да, да, да, люблю А сосиски? Да! А сосиски? Любишь? Йогурт с сосисками Фу, так да Любишь творог? Да! Любишь творог? Да! Да, да, да, люблю А селёдку? Да! А селёдку? Fuuu! Bäkar! Любишь супчик? Да! Любишь супчик? Да! Да, да, да! Люблю! А бананы? Да! А бананы? Любишь суп с бананами? Фу, века! Любишь рыбу? Да! Любишь рыбу? Да! Да, да, да, люблю! А печенье? Да! А печенье? Да. Любишь печенье с рыбой? Фу, бяка! Любишь грушу? Да! Любишь грушу? Да! Да, да, да, люблю! А пельмени? Да! А пельмени? Пельмени с грушей, фу бяка, любишь суши, да, любишь суши, да, да, да, да, люблю, а капусту, да, а капусту. Любишь суши из капусты? Фу, века! Любишь кексы? Да! Любишь кексы? Да! Да, да, да, люблю! А котлеты? Да! А котлеты? Да. Фу, Бяка Любишь пончик? Да Любишь пончик? Да Да, да, да, люблю А морковку? Да А морковку? пончики с морковкой? Фу, бяка! Любишь дыню? Да. Любишь дыню? Да. Да, да, да, люблю. А грибочки? Да. А грибочки?